Глава третья. Новые правила креатива. Как миновать радар. Идеи, не улавливаемые радаром, подобные тем, что рассматривались в предыдущей главе, рождаются при использовании определенных правил. Для того, чтобы применять или, что делается чаще, нарушать эти правила, их необходимо знать. Нельзя не отметить, что потребители 1980-х и 90-х годов не реагировали на оригинальные концепции маркетинга, разработанные ранее школами бизнеса, на базе которых первопроходцы рекламной индустрии, такие как Дэвид Огилви и Билл Бернбах, построили свои блестящие карьеры. Технологические и социальные изменения оказали разрушающее воздействие на американских потребителей тех самых, на которых когда-то два пионера рекламной индустрии пытались повлиять с помощью всевозможных методов рекламы и для которых сегодня важнее всего не деньги, а время. Потребители, живущие в городе и пригородах, сталкиваются с бесчисленным множеством проблем, заставляющих попусту тратить драгоценное свободное время, которое все мечтают иметь. В результате перегруженности информации и нехватки времени потребители ожесточились и стали более скептически и нетерпимо относиться к рекламе. Все это серьезно осложнило ситуацию даже для утонченной, провокационной и осмысленной рекламы. Даже такой рекламе стало трудно оставаться вне поля зрения радара и проникать в сознание потребителей. Сейчас нам приходится обращаться к усталому, мечтающему об отдыхе циничному потребителю. Его цинизм частично усиливается в результате воздействия американских средств массовой информации, создающих образ рекламной индустрии, насилующей потребителя и рекламы, которую он не хочет смотреть или которая ему не интересна. СМИ приписывают рекламе слишком большое влияние, иногда наделяя ее силой, равной силе гипнотизера свенгали На самом деле реклама это скорее зеркало, отражающее определенные культурные течения, а не их движущая сила. Реклама, конечно, хорошая реклама, чаще всего лишь сигнализирует об общественных тенденциях, а не создает их. Например, знаменитая компания Virginia Slims ты многого достигла, детка, обязана своим появлением на свет зарождавшемуся женскому движению и была призвана отразить переживания женщин. В течение какого-то времени она была эффективна, но маркетологи Вирджиния Слымс совершили ошибку, слишком долго оставаясь верными этой компании, и она приобрела ностальгический оттенок, перестав быть действенным маркетинговым посланием. И только недавно материнская компания «Филипп Моррис» начала что-то делать для того, чтобы осовременить эту рекламу. Новый слоган «это женская штучка» является попыткой идти в ногу со временем, не слишком удаляясь от первоначальной феминистской стратегии. Многие правила в том виде, в каком мы их знаем, Были сформулированы в 1960-х-70-х годах Дэвидом О'Гилви, гуру рекламного бизнеса, который царствовал в мире рекламы с 1948 по 89 год и основал агентство Ogilvy Mather. Его книги "Откровение рекламного агента" и "Огилви о рекламе" являются самыми популярными работами, посвященными рекламной деятельности и предназначенными как для креативщиков, так и для руководителей подразделений по работе с клиентами, по работе со СМИ и аккаунт-планеров. Эти книги одни из немногих хороших работ о рекламе. Книга "Откровение рекламного агента" впервые была издана в 1964 году. Многие главы своей работы Огилви посвятил определению успешной креативной деятельности. Большинство его формулировок остаются верными и в наше время, а книга и сегодня является классикой. Однако не может не огорчать то, что в наши дни многие молодые креативщики учатся на одной единственной книге, которая вышла 32 года тому назад и была написана в то время, когда большинству населения было доступно только черно-белое телевидение. В нашей книге мы пытаемся заново рассмотреть некоторые классические правила, сформулированные а осовременить их, соединить с нашими разработками и сделать пригодными для решения сложных проблем, связанных с потребителями и технологиями, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Новые роли Прежде чем мы приступим к обсуждению новых правил, стоит рассмотреть новые социальные роли, появившиеся в наше время. Ведь новая роль – это предпосылка создания новых правил. Новые роли, которые мужчины и женщины вынуждены играть сегодня, приводят в замешательство. В 1950-е и 60 е годы продать что-то американской семье было гораздо легче, потому что само понятие семьи было четко определено. В 1964 году работали 25 миллионов 412 тысяч женщин, в то время как в наши дни число работающих женщин возросло до 60 миллионов 944 тысяч. Маркетологам приходится задавать себе более сложные вопросы, чем 30 лет назад, чтобы выявить лучшие методы рекламного воздействия на этих занятых и стремящихся к успеху новых потребителей и выяснить, как повлиял их успех на общество в целом. Так называемая полная семья с двумя родителями перестала быть нормой. В настоящее время неполные семьи составляют чуть более 29% американских семей. Более того, Семьи стали менее однородными, так как включают самое разное количество членов, живущих под одной крышей. О демографических изменениях свидетельствуют и статистические данные. Средний возраст вступающих в первый брак увеличился с одного и 80 года в 1964 до 25 и 60 года в 1996. И когда первое поколение людей, появившихся на свет в период бэби-бума, в 1996 году достигло пятидесятилетнего возраста, то оно обнаружило, что на этом жизненном отрезке чаще, чем предыдущие поколения пятидесятилетних, сталкивается с такими круто меняющимися жизненными событиями, как первый или повторный брак, воспитание маленьких детей, потеря работы, необходимость выполнения традиционных обязанностей по уходу за престарелыми родителями, проблемы со здоровьем. Женщины наконец начали занимать руководящие должности в бизнесе, особенно в рекламной индустрии. Стало более распространенным такое явление, как мужская занятость в областях традиционно считавшихся женскими: работа в приемной или секретариате, уход за детьми и так далее. Менее четко определенные роли означают, что у маркетологов остается все меньше догм, на которые они могут опираться. Мы знаем, что многие женщины не бывают дома в течение дня, и что ни у мужчин, ни у женщин нет времени на то, чтобы готовить еду и убираться в квартире с тем энтузиазмом, с каким это делали герои комедийных сериалов 1950-х годов. Известный эпизод из сериала «Я люблю Люси», в котором Люси огорчается из-за того, что она плохая хозяйка, характерен для эры женских страхов, когда женщина могла впасть в депрессию из-за того, что не умела хорошо приготовить кофе или испечь пирог, пораньше встать и приготовить завтрак или даже вовремя пошутить. Вызывающая ностальгию, как и большинство эпизодов этого сериала, сцена, в которой Рикки просит психиатра навестить Люси и сказать ей в терапевтических целях, что она прелестна, и подбодрить ее, сегодня выглядит анахронизмом. Насколько книга «Откровение» рекламного агента в момент своего выхода в свет была нужна специалистам по рекламе, настолько же она отстала от требований времени на рубеже тысячелетий. Например, Огелви считает, что рекламируя пищевые продукты или способ их приготовления, очень важно по возможности давать рецепт блюд. Домашняя хозяйка всегда выискивает новые возможности порадовать семью. Для большинства домохозяек накормить семью – это важнейшее дело. В те времена люди стремились радовать своей семьи именно таким, кулинарным образом. И хотя забота о том, как прокормить семью и сегодня для многих сохраняет свое значение, мысль о том, что об этом должны думать только женщины, или что рецепт нового блюда может привлечь внимание потребителей, несколько устарела. Сегодня потребителя больше обрадовал бы купон или скидка в Бостон-Маркет. И образ жизни. Телешоу королевы американских домохозяек Марты Стюарт, посвященное кулинарии и рукоделию, кажется бегством от жизни даже фантазией. В действительности многие хотели бы, чтобы она была их соседкой, постоянно находилась бы дома, готовила изысканные блюда на вынос и своими руками мастерила раскрашенные абажуры, чтобы продать их по хорошей цене на фермерском рынке. Но современные американские женщины не хотели бы быть такой, как она. Они хотят наслаждаться домашним уютом, но без лишних усилий.